Сообщение мое предназначено для передачи после моей смерти, которая уже близка к какому-нибудь институту, которому будет интересно продолжить мои изыскания о мире до остававшемся неисследованным, ввиду чего оно ограничивается фактами, теми фактами, которые я лично пережил. Достоинство моего сообщения, как я считаю, в абсолютной объективности. Я буду говорить о происходившем со мною, как может говорить ученый о своей экспедиции на Амазонку или в Центральную Африку. И хотя страсти и неприязнь, естественно, могут иногда смутить мой ум, я намерен быть точным и не поддаваться подобным чувствам. Мой опыт оказался ужасным, но именно поэтому я хочу держаться фактов, пусть факты эти бросают не весьма выгодный свет на мою жизнь. После всего сказанного ни один здравомыслящий человек не станет утверждать, что цель написанного на этих страницах – пробудить симпатию к моей особе. Вот, например, один из нелестных для меня фактов, в котором я хочу признаться в доказательство своей искренности. У меня нет друзей, и никогда не было. Разумеется, не чуждой страсти, но любви я никогда и никому не испытывал, и, полагаю, никто ее не питал ко мне. И все же я поддерживал отношения со многими. У меня были знакомые, как принято говорить, употребляя столь двусмысленное слово. И одним из этих знакомых, чья личность имеет значение для последующего рассказа, был худощавый, молчаливый испанец по имени Селестину Иглесис. В первый раз я его увидел в 1929 году в центре анархистов Авельянеды, именовавшемся «Рассвет». В том же центре я тогда же познакомился с Северину Ди Джованни за год до его расстрела. Я посещал анархистские центры, потому что во мне уже зрело намерение организовать. Я действительно организовал ее впоследствии, банду грабителей. И хотя они все анархисты были бандитами, среди них встречались всевозможные авантюристы, нигилисты и вообще тот тип врага общества, который всегда меня привлекал. Одного из этих субъектов звали Освальдо Эрподесто. Он участвовал в ограблении банка в городе Сан-Мартин и во время Испанской гражданской войны был расстрелян из пулемета самими же «Красными» поблизости порта Таррагоны, когда намеревался бежать из Испании в шлюпке, нагруженной деньгами и драгоценностями. С Эглесиасом меня и свел подеста Это было, как если бы волк познакомил меня с ягненком потому что Иглесия сбыл из числа добродушных анархистов, он не способен был и убить. Пацифист, викторианец, из отвращения к тому, чтобы жить за счет гибели живых существ, он лелеял фантастическую надежду, что мир когда-нибудь будет дружеским сообществом свободных братьев-кооператоров. В этом новом мире все будут говорить на одном языке, языком этим будет эсперант. По какой причине он с немалым трудом изучил эту разновидность ортопедического протеза, которая не так ужасна сама по себе, что для универсального языка еще не самая худшая, но на которой практически никто не говорит, что для универсального языка просто гибель. И в письмах, которые он писал, высовывая эту усердия язык, он общался с несколькими из полутысячи чудаков-единомышленников, набравшихся во всем мире. Странный, но среди анархистов редкий факт. Такое ангельское существо, как Иглесиас, могло, однако же, заниматься изготовлением фальшивых денег. Во второй раз я его увидел в подвале на улице Боэдо, где у асвальдер под Деста были все принадлежности для этого занятия и где Иглесиас исполнял весьма деликатные работы. В то время ему было лет 35, поджарый, очень смуглый, невысокого росточка, весь какой-то высохший, как многие испанцы, которые жили там у себя, словно бы на выжженной земле и почти без пищи, летом иссушаемые беспощадным солнцем, а зимой жестокими морозами. Щедр он был чрезвычайно, никогда не имел в кармане ни одного сентава, все, что зарабатывал, плюс фальшивые деньги, отдавалось профсоюзу или на темные дела под эста. В его комнатушке обычно ютился какой-нибудь сожитель, какие часто встречаются в анархистской среде, и хотя Иглесиас был не способен муху убить, большую часть своей жизни он провел в тюрьмах Испании и Аргентины. Подобно норме Пульесе он воображал, что все беды человеческие будут устранены некой смесью науки и взаимного познания. Надо бороться против темных сил которые испокон веков препятствуют торжеству истин, Но прогресс идей не остановить, и раньше или позже придет рассвет. А тем временем надо бороться с организованными силами государства, изобличать церковный обман, следить за армией и развивать народное образование. Основывались библиотеки, где были не только произведения Бакунина или Кропоткина, Романов Золя и Тома Спенсера и Дарвина, ибо даже теории эволюции казались им подрывающие основы, и некая странная связь объединяла историю рыб и сумчатых с торжеством новых идей. Была там, конечно, и энергетика Оствальда. Оствальд Вильгельм Фридрих 1853-1932 годы немецкий физико-химик и философ-идеалист, автор трудов по теории растворов, электролитов, химической кинетики и катализу, лауреат Нобелевской премии. Энергетики, где Бог замещен мирским, но тоже непостижимым понятием, именуемым энергия, каковое, подобно своему предшественнику, все объясняет и все может, но имеет то преимущество, что связано с прогрессом и И локомотивом. Мужчины и женщины, посещавшие эти библиотеки, в скорости соединялись в гражданском браке и рождали детей, называя их «Свет», «Свобода», «Новая эра» или «Джордано-Бруно». Детей, которые в большинстве случаев в силу известного закона, восстанавливающего детей против отцов, а в остальных вследствие сложного и обычно диалектического хода времени превращались в матерых буржуа, штрейкбрекеров и даже в свирепых гонителей движения, как то было со знаменитым комиссаром полиции Жордано Бруно Тренти. Я потерял из виду когда началась война в Испании. Он, подобно многим другим, отправился сражаться под знаменами иберийской анархистской федерации. В 1938 году он бежал во Францию, где наверняка имел возможность оценить братские чувства граждан этой страны и преимущества соседства и знакомства сравнительно с отдалённостью и взаимным незнанием. Оттуда он, наконец, сумел вернуться в Аргентину. И тут я его снова встретил, года через два после эпизода «В метро», о котором рассказано выше. Я тогда был связан с группой фальшивомонетчиков, И так как нам нужен был надежный и опытный человек, я подумал об Эглесиесе. Я стал расспрашивать о нем прежних своих знакомых в наркистских группах Лоплаты и Авельяннеды, пока не отыскал. Он работал наборщиком в типографии крафта. Нашел я его сильно изменившимся, особенно по причине хромоты. Во время войны у него ампутировали правую ступню. Он был еще более иссохший и молчаливый, чем прежде. Моё предложение Иглесиас после некоторого колебания принял, когда я сказал, что деньги эти будут употреблены на помощь анархистской группе в Швейцарии. Его было нетрудно убедить в чём угодно, если речь шла об общем деле, как бы невероятного ни казалось на первый взгляд, и именно потому что было невероятно. Наивность его не знала границ. Разве не работал он такого подонка, как Подеста? Подбирая национальность анархистов, я слегка задумался, но тут же решил вопрос в пользу Швейцарии, чем абсурднее, тем лучше. Ибо нормальному человеку поверить в существование швейцарских анархистов, я все равно, что поверить в существование крыс в сейфе. Когда я в первый раз посетил эту страну, У меня создалось впечатление, что домашние хозяйки каждое утро подметают ее всю, как есть, естественно, выбрасывая мусор в Италию. И впечатление было настолько сильное, что я заново обдумал проблему национальной мифологии. Анекдоты обычно по сути своей правдивы, ведь их придумывают фраза за фразой, чтобы точно подогнать к данному человеку. Нечто подобное происходит с национальными мифами, созидающими дабы выразить душу народа. И вот пришло мне тогда на ум, что легенда о Вильгельме Телли очень верно описывает швейцарскую душу. Когда стрелок угодил свою стрелую в яблоко, и наверняка в самую середку яблока, швейцарцы упустили единственную историческую возможность заиметь великую национальную трагедию — чего можно ждать от подобной страны, в лучшем случае нации-часовщиков. Можно себе представить, что в мир слепых меня привело невероятное стечение случайности. Если б я не вошел в контакт с анархистами, если бы среди этих анархистов не оказался бы такой человек, как Глесиас, Если бы Иглесиас не был фальшивым монетчиком, если бы он даже будучи фальшивым монетчиком не пострадал от несчастного случая, из которого лишился зрения и так далее, стоит ли продолжать? События бывают, или кажутся случайными в зависимости от того, с какой точки рассматривать реальность. А почему бы не посмотреть с противоположной точки и не предположить, что все происходящее с нами повинуется конечной цели? Слепые были мои навязчивые идеи с детства, и сколько я себя помню, у меня всегда было смутное, но неизменное желание проникнуть когда-нибудь в мирах обитания. не окажись у меня под рукой Иглесиаса, я бы придумал другой способ, так как все силы моего ума были направлены на достижение этой цели. а когда человек энергично и систематически стремится к цели доступной в пределах нашего дотерминированного мира, когда мобилизуются не только сознательные усилия нашей личности, но самые мощные силы подсознания, то в конце концов возникает поле телепатических волн, подчиняющие других нашей воле, и даже происходят события, внешне как бы случайные, но по сути вызванные тайным могуществом нашего духа. После неудачи со слепым из метро я порою думал, что мне сгодился бы, некий посредник между двумя царствами. Человек, который, потеряв зрение, при несчастном случае еще оставался бы, пусть недолго, членом нашего мира зрячих и одновременно уже стоял бы другой ногой на территории слепых. И, возможно, эта все более неотвязная идея овладела моим подсознанием до такой степени, что в конце концов материализовалась, как я уже сказал, в виде незримого, но мощного магнетического поля, и произвела с человеком, в нем находившимся то действие, какого я более всего жаждал в этот момент своей жизни, несчастный случай, приведший к слепоте. Размышляя об обстоятельствах, при которых манипулировал с кислотами, я вспоминаю, что тому взрыву предшествовало мое появление в лаборатории и внезапная пронзившая меня мысль, что если Иглесиас приблизится горелки горелке Бунзона, то случится взрыв, предчувствие, не знаю. А не мог ли несчастный случай каким-либо образом произойти из-за моего желания? Это происшествие, воспринятое тогда как типичное явление равнодушного материального мира, не было ли, напротив, типичным явлением того мира, где рождаются и произрастают наши самые темные наваждения? Я сам не очень-то четко помню этот эпизод, так как переживал тогда один из периодов, когда мне приходилось очень трудно, когда я чувствовал себя как капитан корабля в бурю, враганные ветры сметают все с палубы, корпус корабля трещит под ударами волн, а я пытаюсь сохранить ясность ума, чтобы все оставалось на месте, и вся моя воля, вся энергия устремлены на то, чтобы держать верный курс, несмотря на качку и мрак. Обессиленный. Я падал на кровать, мучили провалы в памяти, словно мой дух был опустошен ураганом. Лишь через несколько дней все понемногу приходило в норму, и по мере того, как волны успокаивались, люди и события реальной моей жизни постепенно являлись мне, всплывали в памяти, унылые и бледные, обескровленные и серые. После таких периодов я возвращался к нормальной жизни лишь смутно вспоминая о своем предыдущем существовании. Так мало-помалу в памяти моей снова возник Иглесиас, я с трудом восстановил события, кульминацией которых был взрыв. Прежде чем наметились первые результаты, был пройден долгий путь. Нетрудно вообразить, что промежуточная область, разделяющая два мира, полна неясности, недоразумений, двусмысленности, При затаенных и жестоких нравах мира слепых, естественно, что никто не может туда пролезть без череды искусных преображений. Я наблюдал этот процесс вблизи, по возможности не расставаясь с Иглесиасом. Он был самым надежным моим средством пробраться в запретную среду, и я не желал потерпеть неудачу из-за глупой оплошности. И так я держался рядом с Иглесиасом, поскольку это было возможно и не вызывало подозрений. Я за ним ухаживал, читал ему какие-то книги Кропоткина, беседовал о взаимопомощи, но главное, наблюдал и ждал. У себя в комнате я повесил, чтобы было видно от изголовья моей кровати, большой лист с надписью «Наблюдать, выжидать». Я говорил себе, рано или поздно они должны появиться в жизни новоиспеченного слепого, должен настать момент, когда они придут за ним. «Момент этот, однако», — говорила себе с тревогой, — «момент этот, может быть, не очень заметен, скорее наоборот. Весьма возможно, что все произойдет вполне банально, даже буднично. Надо внимательно следить за мельчайшими деталями, наблюдать за каждым, кто приблизится к Грессиусу. Пусть даже будет человек, не внушающий подозрений, в этом случае особенно. Надо следить за письмами, телефонными звонками и тому подобным. Понятно, что мой план действий был изрядно путанный, хаотический. Чтобы представить себе, какая тревога терзала меня в те дни, достаточно подумать об одной подробности. Посредником секты, даже вполне невинным, мог оказаться кто-то из пансиона. И этот человек мог встретиться с Иглесиасом тогда, когда мне было невозможно за ним следить. Мог даже поджидать его в упорной долгими ночами размышляя у себя в комнате, я разработал столь подробные планы слежки, что для их осуществления пришлось бы содержать целую шпионскую сеть масштаба тех, какие требуется государству в военное время, да еще при неизбежной угрозе контршпионажа, ибо хорошо известно, что любой шпион может оказаться двойником. И от этого не защищен никто. В конце концов, после тщательнейшего продумывания от которого я чуть не спятил, я все же упростил задачу и свел ее к тому, что было мне по силам. Надо быть скрупулезным и терпеливым, действовать с отвагой и мягкостью. Неудавшийся эксперимент со слепым продавцом пластинок научил меня, что быстрой и напористой лобовой атакой я ничего не добьюсь. Я написал слово «отвага», но мог также написать «тревога», Ибо меня мучило подозрение, что после эпизода с тем ее членом секта учредила за мной неусыпное наблюдение, и я понимал, что все предосторожности напрасны. Приведу пример. Сидя в кафе на улице Пасо и делая вид, что читаю газету, я вдруг с молниеносной быстротой поднимал глаза, пытаясь перехватить подозрительную гримасу на лице Хуанито. Загадочный блеск в его взгляде румянец смущение, И тут же подзывал его жестом. Хонито, то!» — говорил я ему в том случае, когда он краснел. «Почему ты покраснел?» Он ясное дело отрицает. Но это тоже было превосходной уликой. Если он отрицал, не покраснев, невинность его была достаточно убедительной. Если он краснел, тогда реагиз. Но логически рассуждаю, сам тот факт, что он не покраснел при моем вопросе, тоже не доказывал его непричастности к заговору, потому я и написал достаточно убедительный, ведь опытному шпиону не пристал иметь слабости такого рода. Все это можно счесть за манию преследования. Однако дальнейшие события доказали, что в недоверие и подозрительность к несчастью не были уж таким безумством, как может предположить человек неподготовленный. Почему же я решался на столь рискованное приближение к бездне? А я рассчитывал на неизбежное несовершенство реального мира, где даже служба наблюдения и шпионажа слепых не может быть свободна от огрехов. И еще рассчитывал на обстоятельства, логически вполне вероятные, на вражду и дрязги, которые должны существовать в среде слепых, как во всяком другом сообществе смертных. В целом, рассуждал я, трудности, которых может ожидать зрячие при исследовании их мира, не должны слишком отличаться от тех, с которыми мог встретиться во время войны английский шпион в тщательно отлаженном, однако не избавленном от трещины склок гитлеровском государстве. И все же задача оказалась сугубо сложной, ибо, как можно было предвидеть, начал меняться склад ума Иглесиаса, хотя вернее было бы назвать нечто большее и меньшее, чем склад ума, а именно его порода или зоологический склад. Это было бы, как если бы в результате эксперимента с генами человек начал медленно, но неукоснительно превращаться в нетопыря или в ящерицу. И страшнее всего то, что во внешнем его облике ничто не обнаруживало бы столь глубокого изменения. Находиться ночью в закрытом темном помещении одному, зная, что там есть летучая мышь, это всегда действует на нервы. Особенно если чувствуешь, что эта крылатая крыса летает вокруг тебя и уж совсем невыносимо, если в своем жутком бесшумном полете она заденет крылом твое лицо. Но насколько ужаснее будет ощущение, если эта тварь имеет человеческий облик. В Иглесе-Осе происходили изменения для окружающих, возможно, незаметные. Но для меня, умно и систематически его наблюдавшего, весьма явны. С каждым днем он становился все более недоверчивым. Дело понятное, он еще не был настоящим слепым, наделенным способностью уверенно двигаться в темноте, обостренными слухом и осязанием, однако уже не был способен видеть все своими глазами. У меня создалось впечатление, что он считает себя человеком пропащим, у него не было правильного ощущения расстояния, он совершал ошибки при движениях, спотыкался с трудом, нащупав стакан неуклюже, подносил его к рту. То и дело раздражался, хотя из гордости пытался это скрыть. «Это пустяки, Иглесиас», — говорил я, — вместо того, чтобы промолчать и притвориться, вот ничего не замечаю, чем только усилил его раздражение и обострял ответную реакцию, а именно этого я и добивался. Потом я вдруг умолкал, пусть его, так сказать, окружает абсолютная тишина. Так вот, для слепого абсолютная тишина вокруг него — Это как для нас темная пропасть, отделяющая нас от остального мира. Он впадает в растерянность. Все его связи с внешним миром исчезают в том мраке, каковым для слепых является абсолютная тишина. Им приходится настороженно ловить малейший шум. Опасность поджидает их со всех сторон. В такие моменты они чувствуют себя одинокими и беспомощными. Обычно тиканье часов для них, как огонек вдали, Тот огонек, который в детских сказках вдруг видится устрашенному герою, когда он считает, что заблудился в чаще. Тогда я тихонько, словно ненароком ударял пальцем по стулу или по стулу и замечал, как Иглесис мгновенно всем своим существом устремлялся с болезненной тревогой в этом направлении. Вероятно, в одиночестве своем он спрашивал себя, чего хочет Видаль, где он, почему он так долго молчал. Надо сказать, что ко мне он относился с большим недоверием. Со дня на день это недоверие возрастало, и к концу трех недель, когда метаморфоза в нем завершилась, растало неустраним. Был один признак, который, если теория моя верна, указывал на окончательный переход Иглесиаса в новое животное царство, на его полное преображение, то было отвращение, которое мне внушают настоящие слепые. Это отвращение, страх или фобия возникают не сразу. На своем опыте я убедился, что они назревают тоже постепенно, пока в один прекрасный день мы не оказываемся перед фактом, вполне завершенным и устрашающим перед нами не нетопырь или рептилия. Вспоминаю тот день. Уже подходя к пансиону, где жил Иглесиас, после того кослеп, я ощутил непонятное недомогание, смутный страх, все возраставшие по мере приближения к его комнате. Я даже помедлил, прежде чем постучать. Наконец, чуть не дрожа, я и «Иглесиас!» и нечто мне ответило «Войдите!». Я отворил дверь, и в темноте, разумеется, когда он был один, то света не включал, почувствовал дыхание новоявленного чудовища.